Переселенцы постепенно отстраивались, обзаводились хозяйством. Их потомки забывали о том, как попали сюда их отцы и деды. Они верой и правдой служили Москве, готовы были положить жизни за ее дело. Отец Варфоломея, боярин Кирилл, вместе с несколькими другими именитыми земляками, был отправлен в небольшое село Радонежское. затерянная среди лесов северо-восточной окраины московского княжества. Жизнь в Радонежском, или попусту Радонеже, была не та, что в Ростове, иной была уже сама природа, вместо раздольных ростовских равнин перед глазами повсюду вставала стена темного леса. В этой части Подмосковья ландшафт отличался каким-то тревожным, порывистым характером. Глубокие овраги чередуются здесь с крутыми, поросшими ельником холмами. По дну оврагов вьются торопливые речки с загадочными м е р е н с к и м и именами Воря, Пажа, Кончура, Молокша, Шерна. Радонеж располагался на высоком обрывистом берегу Пажи, в ее крутой излучине. Через село проходила торная дорога из Москвы в п е р е с л а в л ь з а л е з с к и й До шестнадцатого столетия этот город называли Переславль, а не Переславль, как сейчас. Для размещения на ночлег проходивших по дороге обозов и войск на окраине села был устроен астрок. За его приземистыми стенами виднелись стройные очертания деревянной церкви Рождества Христова. Древний Радонеж существует и до ныне. Большая дорога, Ярославское шоссе, Давно изменила свой маршрут и теперь проходит в двух километрах южнее. В селе царят тишина и покой. В конце единственной улицы белеет каменная церковь, скромный образец провинциального классицизма. Кольцо валов старинной крепости хранит в себе лишь з а р о с ш и е бузиной сельское кладбище. Повседневная жизнь ростовских переселенцев в р а д о н е же была полна труда и забот. С их рук не сходили мозоли от топора и лопаты, сами распахивали пашню, сеяли и жали, выходили на сенокос. Каждый клочок земли приходилось отвоевывать в леса, обильно поливать потом. Дополнительным источником существования для переселенцев было бортничество, сбор меда диких пчел. Радонежские бортники упоминаются в документах той эпохи. Занятие это требовало ловкости, смекалки и отваги. Бортник должен был свободно чувствовать себя в лесу, понимать жизнь его обитателей. Не в этом ли древнем промысле у в а р ф о л о м е я выработалось умение жить в лесу, навык, без которого он никогда не смог бы стать пустынником? По-разному складывались судьбы ростовских переселенцев в московской земле. Одни, недолго думая, ехали искать счастье в Москву, другие норовили уйти в иные края, третьи оставались там, куда забросила их судьба. Перед мучительным вопросом, что делать дальше, оказался и Кирилл. О себе он беспокоился меньше всего. Жизнь клонилась к закату. Годы тревог, невзгод и унижений тяжким бременем лежали на ссутулившихся плечах. Кирилл уже присмотрел для себя и жены место вечного упокоения в стенах небольшого монастыря в соседнем селе Ходькове. Но что ждет его сыновей? Как помочь им встать на ноги, занять достойное место под солнцем? Кирилл мог поехать в Москву, похлопотать за них у своих влиятельных земляков еще несколько десятилетий назад, добровольно перебравшихся на сытые московские хлеба. Что говорить... и д а ж е сам московский Тысяцкий Протасий Вильяминов, второй человек в городе после князя, был выходцем из Ростова, Тысяцкий не оставил бы без внимания попавших в беду земляков. Однако едва ли Кирилл ходил в Москву к Протасию. Мог ли старый ростовский боярин поступиться своими представлениями о добре и зле, о чести и б е с ч е с т и Мог ли... послать сыновей служить тому, кто принес им столько горя и у н и ж е н и Должно быть, приходила Кириллу иная мысль, а не снятся ли тайком из Радони же и отъехать всей семьей в Тверские или Новгородские земли? Но кому не нужны там обнищавшие, растерявшие в тяжелые годы всю свою дворню? Все добро. Так шли дни, месяцы, годы. Сыновья Кирилла из отроков превратились в статных юношей. Все трое были разными, непохожими один на другого. Старший Стефан рос вспыльчивым, горячим, готовым очертя голову броситься в любую крайность. Средний Варфоломей напротив был всегда спокоен, сдержан, приветлив. В н е м уже явно ощущалась какая-то особая внутренняя сила. Младший Пётр был прост, д е л о в и д и домовит. Каждый из братьев по-своему переживал разлуку с родным Ростовом, унижение радонежской ссылки. Но пока был жив отец, ни один из них ни словом, ни вздохом не упрекнул его за гордость, лишавшую их надежды на лучшую д о л ь В Радонеже Стефан и Петр обзавелись семьями, зажились своим домом. Старость Кирилла и Марии скрашивала, возня с внучатами. Впрочем, семейное счастье Стефану было не суждено. После смерти жены он впал в отчаяние и затворился в стенах монастыря. Два малолетних сына, Климент и Иван, остались на печенье сородичей. Событие это, конечно, произвело сильное впечатление на Варфоломея. И так же, как б е д с т в и е и разорения отца убеждали его в призрачности земного благополучия, так и преждевременная смерть жены Стефана наглядно показала мимолетность земного счастья. Давно пришла пора женитьбы и для Варфломея. о По обычаям того времени брачный возраст у юношей наступал после шестнадцати, а у девушек после четырнадцати лет. Однако, несмотря на уговоры родителей, Варфоломей не думал о женении. Однажды он объявил родителям, что собирается уйти в монастырь. Узнав об этом, отец н а т р е з отказался благословить его. После ухода в монастырь старшего сына Стефана Кирилл возлагал на Варфоломея свои надежды о продолжении их рода, возрождении его былой славы. Он видел среднего сына победоносным воином, главой и опорой всего племени Кирилловичи. Церковные каноны запрещали родителям удерживать детей, пожелавших посвятить себя служению Богу. Жития святых были полны рассказами о том, как будущий подвижник бежал из дома вопреки воле родителей. Именно так поступил некогда, и один из основателей – русского монашства Феодосий Печерский, чей образ неизменно служил Варфоломею примером для подражания. Однако сам он слишком любил своих родителей, чтобы нанести им такой удар. Оставшись в отчим доме, он терпеливо сносил насмешки соседей и ждал, когда сам Всевышний у каждому путь. Согласно житию Сергия Кирилл, и Марии за несколько лет до кончины приняли монашеский постриг. Возможно, это известие и жития не более чем дань агеографическому канону. Родители святых обычно оканчивали жизнь в монастыре. Как бы там ни было, ясно одно, до самой кончины Кирилл не благословил сына на п о с т р и ж е н и е но и тот не оставлял ни на минуту своей заветной мысли. Родители Варфоломея скончались почти одновременно, их похоронили рядом у стен Покровской церкви Ходьковского монастыря. По обычаям того времени сыновья почтили память умерших панихидами, раздачей милостыни и обедами для нищих. По окончании сорокодневного траура Варфоломей приступил к исполнению своего давнего желания. Доставшуюся ему долю отцовского наследства, он отдал младшему брату Петру и, радуясь душою, яко некое сокровище многоценное приобрете, вступил на избранный им путь. Итак, двадцатитрехлетний Варфоломея из Радонежа решил уйти из общества людей. Это не был жест отчаяния безысходности. Перед ним открыты были и другие жизненные пути, привычные, протаренные, и далеко не столь тернистые, как тот, на который вступил он. Но Варфоломея не захотел жить, как все, или иначе, говоря, плыть по течению. Он сделал свой выбор. Насколько мы знаем, Варфоломея, это был первый в его жизни самостоятельный поступок. И поступок этот был — основан на свободном выборе, свободном от поисков личного благополучия, от корысти и страха, словом, от всех тех прозаических и довольно низменных мотивов, которые обычно и определяют выбор п о с т у п к а Здесь, в этом решении, Варфоломей предстает перед нами, как человек, сделавший первый шаг по пути самоотречения, а значит, по пути к внутренней свободе. Способность к свободному выбору стала как бы ключом, с помощью которого он отворил дверь в страну, куда давно стремилась его душа, в царство духовной свободы. Людям во все времена было свойственно стремление к свободе, оно является одной из основ человеческого сознания. Лишившись внешней свободы и ощутив на своей гордой выи двойной Московский и ханский произвол, ростовские аристократы должны были либо смириться с ним, внутренне сломаться, либо отправиться на поиски утраченной свободы туда, где степень свободы не зависит от степени давления внешней силы в область духа. Именно этот второй путь избрал Варфоломей. И постепенно в его переполненном евангельскими образами сознании укрепилась мысль, ставшее со временем одной из основ сергиевского взгляда на жизнь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», — говорил Иисус. Матфей, глава 5, стих 3. Но нищета духом — это не только смирение, сознание своей греховности. «Нищие духом, и те, кто обнищал, стал бедняком», не по какой другой причине, но по учению Господа, сказавшего «Пойди, продай имение твое и раздай нищим». Матфей, глава 19, стих 21. Только добровольная бедность может спасти человека от произвола и унижения. И именно богатство, имущество делают его рабом силы, ибо все это можно отнять силой. Расставшись с богатством, человек обретает свободу,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 п д л и н н ы й поэт бедности, он называл ее «евангельской жемчужиной», связывал с ней свои надежды на спасение человечества. «Бедность, — говорил Франциск, — это та добродетель небесная, которая все земное и приходящее повергает во прах, и которая освобождает душу от всякого препятствия и дает ей свободно соединиться с Богом вечным». И, может быть, подобно Франциску, однажды в минуту озарения он услышал слова Иисуса, так, словно они были обращены лично к нему, Варфоломею из Радони же. «Если хочешь быть совершенным, поди, продай имение твое и раздай нищим, и б о л ь ш е иметь с о к р о в и щ е на небесах, и приходи следуй за мною». Матфей, глава 19, стих 21. С тех пор эти слова не давали ему покоя. Они звучали в его сознании словно колокол. Слышать этот призыв и не иметь возможности тотчас отозваться на него было поистине мучительно для Варфоломея. В тот день, когда мысль о незримом сокровище святейшей бедности впервые посетила Варфоломея, он незаметно для себя сделал шаг по пути который со временем привел его на маковец. Нестяжание как норма поведения, даже не став еще монаршским обетом, неизбежно влечет за собою отказ от семейной жизни. Только в одиночестве можно жить бедным и не унижать своей нищетой ближних. А главное, только в одиночестве возможно подлинное служение Богу. Неженатый заботиться о господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене, говорит апостол Павел. Первое послание к о р и н ф я н а м глава 7, стихи 32-33. И поэтому Варфоломей решительно отказывался вступить в брак. В своих размышлениях о свободе, равно как и в выводах, Варфоломей был далеко не одинок. О том же и так же думали тогда многие, ибо именно этот вопрос ставила во главу угла эпоха. Еще не имея сил для возвращения внешней свободы независимости, народ не смирился, не окаменел в равнодушной покорности. Люди наиболее чуткие устремились на поиски иной, внутренней свободы, туда, где ее можно было обрести, к Иисусу, к полному самоотречению аскезы. Именно поэтому период монгола-татарского ига стал золотым веком русской святости эпохой, когда зажгло столько ярких имен на небосклоне русской церкви. Чем больше человек удовлетворен здешним, тем меньше он ощущает в л е ч е н и е к запредельному. Вот почему для пробуждения бывают нужны те страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла.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 хранителями духовного огня искры, к о т о р о г о со временем воспламенили всю северо-восточную русь. Решение в а р ф о л о м е и уйти в лесную пустыню не было бегством от мира. Это был шаг к утраченной свободе. Направление этого шага определилось как складом характера Варфоломея, так и целой чередой внешних обстоятельств его детства и отрочества. В вере он обрел свободу от унизительного страха смерти. В отшельнической бедности виделась ему свобода от произвола ордынской и московской власти.